Глава 31. Одна звёздочный ученик. Глядя на девушку в зелёном наряде, уверенно идущую вперёд, все участники испытания затихли и замерли в ожидании. Вожа, предназначенные для наиболее важных представителей клана, также затихли все разговоры, а взгляды сосредоточились на жемчужине клана Сяо. Серьёзные лица Сяо Жана и трёх глав старейшин выражались сильное любопытство, они действительно хотели узнать, чего же достиг номер один молодого поколения клана Сяла за год обучения. Пристальные взгляды всех присутствующих были сосредоточены на изящной фигуре девушки, которая неспешно подходила к черному камню. Когда она подняла свою маленькую руку, рука в платье задрался, открыл белоснежную кожу, Коснувшись рукой камня, Дэй Эр плавно закрыла глаза и выпустила свои удалуки. Чёрный камень реагировал на поступающие удалуки ярким сиянием. «Однозвёздочный ученик!» Глядя на эти слова, высветившиеся на артефакте, все на мгновение ошеломленно замерли, а затем, как будто просыпаясь, раздались громкие аплодисменты. «Мисс Дэй Эр, однозвёздочный ученик!» Даже обычно бесстрастный экзаменатор, увидев результаты ДЭР, не мог не покачать головой. Ха-ха. Пятнадцатилетний -ха, ученик, она действительно, удивлённо пробормотал Сяо Жан после оглашения результатов. Трое старейшин и два заметно кивнули. Они были весьма удивлены успехом Идэра, хотя её результаты и уступал достижению Сяо Яна, который стал учеником в 12 лет. Но всё равно По любым меркам скорости развития ДЭР можно было считать чудовищные. По среди учебного полигона Сео-мы, который ещё недавно все восхищались, также была ошеломлена результатами высетившимися на камне. Уставившись на него, она почувствовала себя беспомощной. Позади толпы Сеоян нервно поджал губы. Он не ожидал, что ДЭР так быстро сможет стать учеником и достичь уровня одной звезды, что было на цео уровне выше тех кто просто смог сжать свой вихрь до уки. Её скорость развития может быть даже сравнима с его собственной. Дэр проигнорировал других людей и недовольно нахмурил лоб, как будто ей не нравилось внимание. Затем она вернулась в толпу и, заметив удивление Сильяна, Игреева улыбнулась, не слишком задирая нос. Сtoy им талантам этот успех в пределах моего ожидания. Вот если бы ты не достиг ранга ученика, То тогда я был очень сильно удивился. Сяо Ян пожал плечами и пошутил: Услышав "Это да и обижено надо". Сяо Ян со скучающим выражением наблюдал за прохождением и свытание других членов клана. Честно говоря, чтобы развить даоки до седьмого этапа до 15 лет, требовался неплохой талант. Однако люди с таким талантом не так многочисленны, как можно было подумать. Даже в клане Сяо только 2-3 человека из 10. обладают им. Со временем, все большее число людей проваливали испытания, из-за этого атмосфера на тренировочной площадке становилась все более унылой. Люди, не прошедшие испытания, стояли с угрюмыми выражениями лица. Но когда они видели других провалившихся, то на их лицах появлялась едва заметная улыбка. Сидя на земле, Сил-Ян продолжал наблюдать за испытанием, и он не мог. Из более чем сотни учеников испытания, только двое человек проходили на Сео Мэй, достигнув восьмого этапа. Но никто не достиг девятого этапа, не говоря уже о становлении учеником, за исключением, конечно, Дай Эра. Число испытуемых медленно уменьшалось, пока не конец, не остался только Сео Ян. И ещё несколько человек. Вскоре молодой и мрачный испытуемый встал и пошёл к камню, хотя и не знал, что у него не было никаких шансов на успех. Все знали, что последние примерно десять испытуемых находились на нижней степени иерархии клана. Если бы не справедливое испытание, они, вероятно, бы давно были изгнаны. Силуян. Экзаменатор, стоящий неподалёку от камня, объявил это имя заметным трудом. Силуян Ги-е, твоя очередь. Тихо сказала Дэ-эр, а ее маленькие мягкие руки слегка сжали ладонь. Силуяна. Приподняв голову, Сил-Ян открыл его глаза и осмотрел окружающее пространство. Он не мог не хихикать, замечая пристальные взгляды, заполненные ожиданием его неудачи. Поспешно встав, Сил-Ян повернул голову в высокой ложе и умнулся Сил-Жану. Увидев уверенное поведение сына, Сил-Жан бодро кивнул головой и, взяв тяжку чая, откинулся на спинку кресла. Тихо вздыхая, Сил-Ян уверенно шел к камню... И его глаза стекли странным светом, который заставил смеющихся членов клана удивлённо расширить глаза. Под пристальным вниманием всех собравшихся Сеоян наконец добрался до места назначения. Глядя на одетого в чёрную одежду юношу перед собой, экзаменатор мысленно вздыхал. В том году, когда Сеоян создал чудо, он был первым, кто засвидетельствовал его. Однако, к несчастью, он был также свидетелем 3 лет деградации гения. После того ослепительного блеска, если сегодня чуда не произойдёт, то это будет его последним испытанием. Все сосредоточенно наблюдали за тем, как Сео Ян, вытянув свою руку, и положил на холодную поверхность камня. В данный момент все сосредоточили взгляды на камни. Все знали, что это был последний раз, когда они видят гения, что когда-то подраз весь город в утон. Тестирующий камень через некоторое время отреагировал на... подаваемой долки и засветился ярким светом и светившиеся ярко-жёлтые слова ошеломили всех зрителей